Эквивалентно наличию хронического стресса Что эквивалентно гиперактивной реакции на стресс Что эквивалентно более сильной подверженности заболеваниям, вызванным стрессом Теперь настало время увидеть, почему такая картина является упрощенной и неверной Первый намек на это вряд ли можно назвать тонким Когда вы выступаете на научной конференции и рассказываете о проблемах со здоровьем у находящихся в подчиненном положении бабуинов, землероек или сумчатых летяг, неизбежно какой-то эндокринолог, изучавший этот вопрос на других животных, встает и заявляет «А мои животные, находящиеся в подчиненном положении, не имеют высокого кровяного давления». или повышенных уровней глюкокортикоидов. Действительно, есть множество видов животных, у которых социальная подчиненность не ассоциируется с гиперактивной реакцией на стресс. Почему так происходит? Почему у этих видов подчиненное животное не чувствует себя так плохо? Ответ заключается в том, что у этих видов Занимать подчиненное положение оказывается не так уж невыгодно Или, возможно, занимать господствующее положение – это в действительности очень тяжелое бремя Пример первого дают нам южноамериканские мартышки-мармозетки Занимать среди них подчиненное положение вовсе не значит подвергаться влиянию физических и психологических факторов стресса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 Какую роль играет проявление агрессивности в сохранении господства? Насколько серьезные неудобства терпят особи, занимающие подчиненное положение? Какие источники преодоления трудностей и получения поддержки, включая наличие родственников, имеют подчиненные особи? Какие существуют скрытые альтернативы конкуренции? Если подчиненные особи нарушают действующие правила –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 чистота нападений со стороны доминирующих особей и отсутствие возможностей получения социальной поддержки. Таким образом, ранг имеет разные значения у разных видов животных. Оказывается, что ранг может также иметь разные значения у разных социальных групп внутри одного и того же вида.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 за исключением одной социальной группы, в которой по какой-то причине животные после стычек часто демонстрировали примирительное поведение. Подобным образом в одном стадии бубуинов также было сравнительно неплохо занимать место на нижних уровнях иерархии. Другой пример имеет отношение к самцам бубуинов, у которых, как уже отмечалось,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 могут подходить им идеально, но если их индивидуальность не позволяет им воспринимать эти преимущества, то их гормональное состояние, их артерии и их иммунная система будут от этого страдать. Все это вместе взятое дает довольно точную картину того, какое отношение имеет социальный ранг к болезням приматов, связанным со стрессом.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 социально экономический статус стресс и болезнь если вы хотите увидеть пример хронического стресса обратите свое внимание на бедных людей быть бедным значит сталкиваться со многими физическими стрессорами тяжелый ручной труд и высокий риск производственного травматизма возможно даже занятость на двух- трех изнурительных работах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 А в этом случае ваши решение в настоящем дорого обходится вам позднее. Образно говоря, вы оплачиваете аренду жилья деньгами, которые берете в долг у ростовщиков. Вы всегда лишь реагируете на происходящее событие, и это повышает вероятность того, что вам будет еще труднее иметь дело со следующим стрессором. Выходить более сильными из неприятностей – это роскошь.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 в 1994 году, после распада СССР, этот показатель в Литве вырос по сравнению со Швецией в четыре раза. В 1994 году в Швеции СЭС не был связан с уровнями глюкокортикоидов, в то время как в Литве эта зависимость была очень прочной. Подобные результаты позволяют утверждать, что бедность ассоциируется с болезнями, связанными со стрессом. Для начала давайте просто спросим, действительно ли низкий СЭС ассоциируется с большим числом болезней и насколько прочно. Риск здоровья, вызванный бедностью, оказывается весьма значительным, и наибольший фактор риска позволяет выявить биховиоральная медицина, другими словами, Если имеется группа людей одного пола, возраста и этнической принадлежности, и вы хотите предсказать, как долго проживет каждый из ее членов, то наиболее полезным для вас будет знание SES каждого индивида. Если вы хотите повысить свои шансы на долгую здоровую жизнь, не будьте бедным. Бедность ассоциируется с повышенным риском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 считающих свое здоровье плохим, с более высокой младенческой смертностью и со смертностью, вызванной самыми разными причинами. Кроме того, более низкий SES предсказывает более низкий вес при рождении, а из главы шестой мы знаем, какое влияние оказывает вес при рождении на продолжительность жизни. Другими словами, рождайтесь бедным, выигрывайте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 в скобках градиента СЭС, здоровья скобки закрылись, лежат вне пределов действия лечебной медицины. Итак, СЭС и состояние здоровья тесно связаны между собой. Но каково направление этой причинно-следственной связи? Возможно, бедность предопределяет ваше плохое здоровье. Но, возможно, все обстоит иначе,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 Ведь даже в Швеции система здравоохранения, вероятно, оказывается хоть чуточку более внимательной к богатому промышленнику, заболевшему врачу или к знаменитому Жакею, чем к бедному гражданину, попавшему на больничную койку. «Одни люди всегда получают от равных возможностей чуточку больше, чем другие».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 Так как благодаря индустриализации немногие виды работ требуют больших физических усилий, а плата за членство в клубах здоровья часто оказывается высокой, то бедным все больше не хватает двигательной активности. Поэтому они чаще страдают избыточным весом, причем иногда весьма избыточным. Они реже пользуются ремнями безопасности –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 Например, чем ниже ваш СЭС, тем выше риск заболевания раком легких Но чем ниже ваш СЭС, тем выше вероятность того, что вы курите Поэтому принимайте в расчет привычку к курению То есть сравнивайте только тех людей, которые курят И выясняйте, действительно ли частота заболевания раком легких повышается при снижении SES. Сделайте еще один шаг Выясните для случая одинакового потребления сигарет, действительно ли частота заболевания мраком легких при снижении СС повышается. В случае одинакового потребления сигареты спиртного будет ли... ну и так далее. Такие способы проведения анализа показывают, что факторы риска имеют значение. Как писал Роберт Эванс, пить воду из точной канавы неразумно даже для Билла Гейтса. Но они просто не имеют большого значения. Например, в Уайтхоллских исследованиях курение, уровни холестерина, артериальное давление и объем физических упражнений объясняют только одну треть величины градиента СС. Если же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 Если вы возьмете четверть самых бедных стран в мире, то вы не обнаружите в них зависимости между богатством страны и процентом ее граждан, которые называют себя счастливыми. Сколько имеется стран, граждане которых столь же или еще более счастливы, чем американцы, несмотря на бедность своего отечества? Десять, большинство из которых имеет систему социального обеспечения. Они счастливы? Дюжину стран...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 Нэнси Адлер из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Вместо того, чтобы просто рассматривать взаимосвязь СЭС и здоровья, Адлер исследовала, как связано здоровье с тем, что думает о своем СЭС и как ощущает свой СЭС конкретный индивид, то есть субъективный СЭС. Покажите людям лестницу с десятью ступеньками и спросите их –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 к самовосхвалению американцев европейского происхождения группируются выше средней ступеньки, что Адлер называет эффектом озера вабегон в соответствии с которым все дети оценивают себя выше среднего уровня, а усредненный ответ американцев китайского происхождения, культура которых меньше поощряет открытое проявление индивидуализма, напротив располагаются ниже средней ступеньки.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 Адлер показывает, что субъективный СЭС связан с уровнем образования, доходом и профессиональным положением. Другими словами, основными строительными блоками СС, а также с удовлетворенностью стандартной жизни и ощущением будущей финансовой безопасности. Два последних критерия имеют критически большое значение.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 Поэтому реальный SES плюс ваша уверенность в том, насколько предсказуем ваш SES, позволяет лучше предсказать ваше здоровье, чем SES сам по себе. Это не является твердым правилом, а недавняя работа Адлер показала, что субъективный SES не обязательно хорошо предсказывает здоровье в некоторых этнических группах. Но в целом это производит на меня впечатление.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 10 долларов разделить на 55. В третьей фирме 9 работников получают по 1 доллару в час, а десятый – 46 долларов в час. И вновь фирма выплачивает суммарную зарплату 55 долларов в час, а средняя зарплата работника также составляет 5,5 долларов в час. Но здесь самый высокооплачиваемый работник получает 84%.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 на лестнице по отношению к обществу в целом, а затем по отношению к вашему ближайшему сообществу. Типы, располагаемые на ступеньках лестницы по методике Уилкинсона, получают свое место в результате сравнения предсказательной силы данных, собранных на уровнях страны, штата и города. Научная литература также не дает ясного ответа, но в целом в ней, по-видимому,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 Подъем по лестнице СЭС ассоциируется с лучшим здоровьем по любым критериям оценки. Но, как отмечалось выше, каждый последующий прирост становится все меньше и меньше. Говоря языком математики, зависимость между СЭС и здоровьем становится асимптотой. Переход от крайней бедности к низшему среднему классу подразумевает значительный прирост здоровья – который замедляется по мере перехода на более высокие уровни СЭС. Так что, если вы исследуете богатые страны, то их усредненное значение СЭС находится на плоском участке кривой. Поэтому сравнивайте две одинаково богатые страны, то есть имеющие одинаковый средний СЭС на плоском участке кривой, которые различаются по неравенству доходов.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 Теперь предположим, что вы делаете распределение доходов в этом обществе более справедливым за счет передачи части богатства от богатых к бедным. Доля общественного богатства, которое должно быть перераспределено для полного выравнивания доходов, называется индексом Робин Гуда. Возможно, делая это, вы немного ухудшите здоровье богатых,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 К которым могут присоединиться люди, что позволит им почувствовать себя частью чего-то более значительного. Общество, в котором люди не запирают двери, в котором взрослые останавливают детей, пытающихся испортить чужую машину, даже если ее принадлежность никому не известна, в котором дети и сами не пытаются проявлять вандализм в отношении чужих машин. Каваки показывает, что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 состоит в попадании в общество с высоким социальным капиталом. Однако, как будет показано в следующей главе, это не всегда гарантирует успех. Иногда общество создает высокий социальный капитал за счет того, что заставляет всех своих членов думать и действовать единообразно и не допускает никаких вольностей. Исследования Каваки и других ученых позволяют увидеть еще один аспект неравенства доходов –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 невыгоды его состоятельных членов от расходов на общественные нужды, и тем больше ресурсов будут они иметь. В квадратных скобках в своем распоряжении закрыли квадратные скобки для создания эффективной политической оппозиции. Он объясняет, как такое отделение богатых способствует индивидуальному богатству и общественной нищете. А рост нищеты в обществе означает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 многое зависит от типа общества в котором находится животное его личного опыта существования в этом обществе его умение справляться с трудностями его личностных качеств наличия социальной поддержки измените какие то из этих переменных и градиент ранг дробь здоровья получит противоположное направление это то открытие которым наслаждаются специалисты по приматам посмотрите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 В обществах с системой всеобщего медицинского страхования и без нее, в этнически однородных обществах и в обществах с напряженными межэтническими отношениями.